Гриша не верил своим ушам, с каких пор врачи стали верить в ритуалы. «Но что мне остается? печально улыбнулась она. «Если научные, рациональные способы тебя не берут». «И в чем твой ритуал заключается?» — опасливо поинтересовался Григорий. «Мы всего лишь должны вместе отправиться к священной горе Кайлас, дойти до ее подножия и оставить там твою вещь, любую».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 И уже через неделю, когда мы прибыли из Лхасы в Катманду, удрал от своей драгоценной супруги. Отправился в первый попавшийся ресторанчик. Заказал, как сейчас, сто граммов водочки для разгону. И он выдержал театральную паузу. Просто не смог ее выпить. Нет, меня не тошнило, но каждый глоток мне казался отвратительным, мерзким.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 И как только ты забрала вещицу, что я принес в жертву Кайласу, все полетело в Тартарары. И пусть чайки в твоей квартире я не нашел, я не сдался, даже хотел, виновато улыбнулся, каких-нибудь бугаев нанять, чтоб птицу у тебя отобрали. Но одумался, решил по-хорошему обратиться напрямую к тебе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 «Видишь ли, птички твоей у меня больше нет». «Как?» — ахнул он. Я отдала ее больному ребенку Девочке, которая умирает от апластической анемии. «Но...» — Гриша, — мягко сказала Таня, — мне тоже было очень жаль ее отдавать. Ты же читал мой блог, знаешь? С тех пор, как у меня появилась эта фигурка, в моей жизни столько всего замечательного произошло. «Но только мое везение и твой алкоголизм, а я, прости, считаю его не болезнью, а всего лишь слабостью». Это такие мелочи в сравнении с тем, что шестилетний ребенок умирает. И почему-то этот ребенок поверил в то, что его спасет именно твоя чайка. «Хочешь?» — Татьяна взглянула на Монина с презрением. «Езжай в больницу. Требуй. Свою собственность. Сам»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 а когда на работе ее вызвали к шефу, почти не сомневалась, что тот сообщит ей о грядущем увольнении. Однако гаишники не обращали на Танину инфиницию никакого внимания, а начальник всего лишь попросил подготовить концепцию новой рекламной кампании о чистоте русского языка. И Таня воспрянула, может, сразу два зайца убьются, и ей по-прежнему будет вести и Юлечка поправится.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 Неуверенно, тихо произнесла дама. «Вы не могли бы со мной встретиться?» «А вы кто?» э -э «Меня зовут Влада. Я жена Гриши Монина». Садовникова не удержалась, фыркнула. «Теперь вы взялись за дело? Тоже будете чайку свою обратно вымогать?» «Нет-нет, что вы!» <поглас> Испугалась женщина. «Я хотела с вами поговорить совсем о другом. Это касается... Здоровья и жизни той девочки, у которой сейчас фигурка. Встретились они в скромной кафешке неподалеку от Таниного дома. Влада оказалась полной противоположностью своему яркому, резкому, сломанному язык супругу. — Кошечка, — презрительно подумала Садовникова, — уютненькая, беленькая, пушистая. Впрочем, на строгой и солидной визитке, что протянула ей женщина, значилось «Оздоровительный центр душа и тела. Директор». «Что ей-то от нее надо?» «Слушаю вас внимательно», — сказала Таня. И украдкой взглянула на часы. «Хорошо бы успеть в фитнес-клуб на занятия по пилатусу». «Сейчас». Влада виновато улыбнулась. «Только кофе закажу. Всю ночь не спала». «И что мне теперь?» «Тебя пожалеть? По головке погладить? раздраженно подумала Садовникова. Влада из-под лобья взглянула на Таню. Голос ее звучал неуверенно, даже заискивающе. Мне очень неудобно отнимать ваше время, и вообще я долго сомневалась, стоит ли мне искать встречи с вами. Но Гриша сказал, речь идет о жизни или смерти ребенка. Это правда? Да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 То, что знал про фигурку он сам. Но дело в том, что мужу моему известно далеко не все, И в интересах прежде всего больного ребенка я должна открыть вам настоящую правду. 15 лет назад. Больше всего на свете Влада Симонова ненавидела, когда ее называли ангелочком. Но куда деться, если наградил Господь ее именно ангельским личиком?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 Узнать, как сложится карьера у внучки, старушка не успела. Умерла. Родители Влады погибли в автокатастрофе двумя годами раньше, и осталась девчонка 24 лет от роду одна-одинёшенька. Ситуация в середине 90-х, когда Влада только окончила институт, в стране складывалась безрадостная, особенно для нежных ангелочков.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 и заниматься в них комплексной программой омоложения, объединить под одной крышей традиционные методы — лечебную физкультуру, диетологию, физиотерапию с гомеопатией, траволечением, акупунктурой, аюрведой. Но если про основы здорового питания молодая доктор знала из институтской программы, а лекарственные растения, растущие в средней полосе, старательно изучала —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 Остальное: жилье, транспорт, еда стоят абсолютнейшие гроши, а фрукты и вовсе бесплатные. Кокосы на голову сами падают. Однокомнатную квартиру в Москве сдаю, на все хватает. А у Влады целая двухкомнатная имелась, да еще недалеко от центра. Европейцы, американцы прогрессивные, давно так живут. Сдают в своих Нью-Йорках или Парижах жилье и к теплому морю бездельничать.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 а больше всего не хватало ей милых сердцу русского человека кухонных посиделок с разговорами обо всем на свете. С аборигенами ведь толком не пообщаешься. Местные на бытовом уровне чирикали на инглише бойко, но словарного запаса, чтобы вести разговоры за жизнь, им не хватало. Любви, мимолетной или серьезной, Влада тоже не встретила. Местные на нее ангелочка оборачивались.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 Мало что китайская виза нужна, еще и специальные разрешения требовались так называемые пермиты. Однако Влада провела в Азии уже год и знала, большинство запретов здесь легко обходятся, или выкупаются. За если платить не в казну, а в карман конкретного чиновника. Визу в Китай она получила. До крошечного и грязного поселка Дарчен в Тибете, откуда начинались восхождения на Кайлас, Добралась на рейсовых автобусах. И безо всяких пермитов. Едва показывался очередной чекпоинт, что-то вроде нашего поста ГАИ. Заботливые тибетцы-пассажиры дружно махали девушке. «Прячься!» И она затаивалась меж пестрых баулов и одеял. В самом Дорчине, правда, пришлось выйти из тени и раскошелиться. Иностранцы здесь все на учете имеют право передвигаться лишь группами в сопровождении надсмотрщика-китайца.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 Но, увы, один из первейших симптомов пресловутой горной болезни — стойкая бессонница. А еще Владе дико, совершенно маниакально хотелось фруктов. Элементарного яблочка, банан, кокос, сливу, что угодно. Но тут, в высокогорном поселке с едой совсем оказалось сложно. В единственном ресторане меню занимало несколько строк тибетские пельмени момо, -мо, мясо Яка с рисом, или оно же с китайской лапшой, и свити-ти, неприятный на вкус чай, опять же, с молоком Яка. В магазине тоже одном на весь поселок можно было разрыться печеньем. Упаковки неприятно раздуты. Тут на высоте все вздувалось, включая бутылочки с шампунем. А за остальными изысками, пожалуйте на равнину.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 «Рад познакомиться. Меня зовут Цирин». «Я тоже рада тебя видеть», — превозмогая головную боль, пробормотала девушка. Она была уверена, на семь разговоры и закончатся. С приходом в Тибет китайцев в здешних школах стали изучать английский язык, но все образование у местных заканчивалось десятком других простейших слов. Однако юноша совершенно неожиданно для нее вдруг изрек: «У тебя такие голубые глаза», как небо над Кайласом. «Что ты сказал?» — изумилась она. Парень, продолжая ее разглядывать, вслух комментировал. И волосы светлые, и кожа белая, словно мрамор. Совершенное божье творение. «Ты откуда такой взялся, поэт?» — усмехнулась Влада. «Издорчена», — вздохнул он. «Но я обязательно отсюда уеду.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 «Влада, и чего ты сейчас хочешь, Влада? Больше всего на свете!» «Домой», едва не вырвалась у нее, но она удержалась, произнесла с улыбкой. «Можешь достать мне ананас?» А озадаченно переспросил парень. Но больше ничего говорить не стал, торопливо развернулся, ушел. «Лучше бы помог воду перелить», — с раздражением подумала она, —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 По местным меркам тоже роскошь. Звать Цирина в домик, разделить трапезу Влада не стала. Вдруг дикарь на нее набросится. Ананасовый компот они вместе ели на пороге. Парень на своем бойком английском рассказал ей, что живет здесь, в Дарчене, У него четыре яка и две сестры. Именно в таком порядке. А еще она, Влада, совершенно его ошеломила.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 «Ты собираешься идти на Кайлас одна?» — изумился парень. «А что такого?» «Ну, хотя бы кто твои вещи понесет? «А что мне особенно нужно? Свитер запасной да фотоаппарат?» «Ты сумасшедшая!» — Серьезно, молвил Цирин. «Нельзя тебе туда одной!» «У вас на Востоке женщине вообще никуда нельзя!» — буркнула Влада. «Не в этом дело. На перевале дол мала, всегда снег!» Обязательно нужно брать с собой перчатки, шапку, теплую куртку, ботинки и чем ты будешь укрываться во время ночевки. У меня все равно нет денег, чтобы нанять носильщика, вздохнула она. Но я бы почел за счастье сопроводить тебя, церемонно произнес парень. Разумеется, совершенно бесплатно. Влада задумалась. Заманчиво, конечно, но только не хватало ей вдобавок. Слабости и головной боли, еще одной проблемы отбиваться там, на Кайласе от молодого аборигена Цирина. Он проницательно взглянул на нее. Ты меня боишься? Да, честно кивнула она. И совершенно зря я насильщиком уже восемь раз ходил. Все кругом знаю. А насчет того, ну что бывает между мужчиной и женщиной. Он, даже под повязкой на лице,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 Заволновалась Влада. «Можешь не волноваться. Насекомые на высоте свыше четырех тысяч не выживают. У нас и комаров нет. Не замечала?» Цирин сегодня», — заметила она, — «очень изменился. Никаких больше робких, просительных интонаций. Чрезвычайно сосредоточен, деловит, даже строг», — произнёс требовательно. «У тебя горной болезни нет?» Все замечательно». Не моргнув глазом, соврала Влада.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 Самое замечательное из всех ее ориентальных приключений — выход к священной горе, причем не в стадии тургруппы, а с персональным носильщиком, да еще таким заботливым. Цирин ей даже маленького рюкзачка нести не позволил, все волок сам. А едва начали карабкаться в гору, постоянно старался поддержать, руку подать. Успевал, пока она с трудом ноги передвигала сойти с тропинки, то подобрать для нее камешек-бирюзу —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 Влада закашлялась, прикрыла ладонью рот. Когда отняла руку, увидела на коже пятнышки крови. «Это что еще за новость?» Такого симптома горной болезни она не припоминала. Головная боль не прекращалась, к тому же в ушах стало шуметь. И ногти окрасились в странный голубой цвет. Чтоб Цирин не заметил, Влада спешно натянула перчатку. Он встревоженно взглянул на нее. «Ты в порядке?» «Всё супер!»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 а непосредственно к горе, к ее южному лицу, туда, где расположена гробница Нанди. Зачем? Там просветленный, которого тебе нужно обязательно повидать. А погода портится. Мы не можем рисковать и терять целых три дня на обход горы. Ну и чудесно, с тобой хоть на край света. Ей хотелось обнять весь мир, запеть, станцевать. Жаль, только ноги не слушались, и голос почти пропал. Она сделала еще несколько шагов и бессильно опустилась на землю. «Влада!» — кинулся к ней Цирин. Все хорошо, мой принц», — продолжала дурачиться она. «Ваш план полностью принят. Только одна проблема — идти я больше не могу. Не угодно ли вам предоставить мне транспортное средство? Лошадь, яка, на худой конец горного орла. Ты же хозяин гор, Цирин, ты здесь всемогущий!»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 «Совсем рядом отсюда находится монастырь Селунг. Я попробую раздобыть там лошадь. А ты пока оставайся здесь и молись, чтобы у меня все получилось». Молиться, легко сказать. Дышать ей становилось все труднее. Воздух изо рта вырывался со свистом, горло раздирал кашель, жутко хотелось пить. Литровую бутылку воды Влада уничтожила за считанные секунды, но организм требовал еще, еще.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 Почти критический симптом. Но сейчас ей было решительно все равно. Наверное, впадая в транс, выделительные процессы затормозились, дурашливо подумала она. Цирин все не появлялся, но Владе одной, в глуши, совсем было не страшно. Устрашающий силуэт Кайласа совсем поблизости больше не вызывал страха. Она послала святыне воздушный поцелуй, пробормотала «Милая это моя».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 «А ты, мой прекрасный рыцарь!» — просияла она. Тибетец помог ей забраться на коня, повел его в поводу. Сам по-прежнему с рюкзаком шел рядом. Влада, сияющая, беззаботная, пела, путаясь в словах, арию «Дождусь ли такого счастья?» И Кайлас подступал к ним все ближе и ближе. Совершенно пустынной была дорога. И лишь когда показалась скала Нанди, появился первый прохожий.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 Накинулся теперь на нее, возмущенно произнес по-английски: Ты сумасшедшая! Ты куда лезешь? Ты себя в зеркале видела? Влада слегка растерялась. С утра видела. По-моему, все нормально. Ну, бледная, немного, так горняшка же. Какая горняшка, у тебя уже лицо посинело, отек легких развивается очень быстро. Но у меня ничего не болит, даже голова прошла.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 В глазах потемнело. Дальше — ничего. Пустота. А когда очнулась, увидела. Кайлас уже прямо перед ней. Неумолимый, черно белый опаляющий холодом. Влада попыталась шевельнуться, тело не слушалось. Хотела позвать Цирина, губы пересохли. Скосила глаза на свои часы, а ниже — высотомер. Стрелка застыла на пяти с половиной тысячах.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 Печально заканчивалась ее восточная Одиссея. И пресловутого просветленного я так и не повидала. Что ж, те, кто умирает у священных мест, говорят, попадают в рай. Хотя Кайлас — это же не наше священное место. Значит, никакого рая не будет. Все произойдет по канонам буддизма, и ее душа в кого-нибудь переселится.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 Впрочем, отвязаться от парня оказалось непросто. «Влада, лисен! Влада, плиз, камбэк!» «Влада, слушай, Влада, пожалуйста, вернись! Скажи мне, пожалуйста, твой талисман при тебе!» «Что?» Простейший вопрос дался с трудом. Ее затошнило, из носа потекла кровь. «Талисман!» — отчаянно повторил Цирин. «Что угодно! Колечко, брошка! Вещь, которую ты постоянно носишь при себе!»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 Послушай, другого выхода у нас нет, торопливо заговорил Цирин, и вытащил нож, полоснул ее по руке. Так быстро, что она даже пискнуть, не то что воспротивиться, не успела. Потекла кровь, глаза Влады наполнились ужасом. Так надо, безжалостно произнес Цирин. Обмакнул ее кольцо в ее же кровь, велел. Теперь повторяй за мной без остановки. «Рама, да, са, са, си, су, хонг. Это мантра исцеления. Ты сумасшедший, только и смогла молвить она. Делай, как я говорю. Отек легких не лечится мантрами. Одними глазами говорить больше не получалось, сообщила Влада. Но парень понял, кивнул. Я знаю, и попросил. Мантру обязательно повторяй, хотя бы про себя.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 Не кружится. Тяжесть, что сдавливала грудь, исчезла. Бесследно сошел отек с рук. Ногти приняли обычный цвет. Парень где-то смог раздобыть портативную гипербарическую камеру? Вколол ей фуросемит или нефедепин? Смешно. К тому же теперь, когда сознание вновь стало ясным, Влада отчетливо вспомнила строчку из учебника. «К каким медицинским манипуляциям не прибегай, Невозможно излечить отек легких, если ты остаешься на высоте. И уж тем более, если продолжаешь подъем. Но тем не менее, сейчас она чувствовала себя абсолютно здоровой ни намека на недомогание, тело сильное, молодое. Цирин не сводил с нее счастливого, влюбленного взгляда. Приблизился, опустился перед ней на колени. Неумело обслюнявив, клюнул носом в руку, Прошептал. Демоны ракша стала оказались бессильны. Чего? Неважно. Широко улыбнулся, протянул руку. Вставай! И добро пожаловать на Кайлас! Влада осторожно поднялась. Все ждала. Ну, сейчас снова заломит в висках Заколит в груди. Нет, потрясающе. Цирин, нахмурилась она. Ты что ли, колдун? Растерянно добавила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 О нем забудь, нахмурился Цирин. Оно вместе с твоей кровью забрало болезнь на себя и останется здесь, навеки. Черт! озадаченно пробормотала Влада. Я училась в медицине шесть лет, и точно знаю, от внушения или самовнушения бородавка может сойти. Мигрень закончится. Даже в редчайших случаях рак но только не терминальная стадия отека легких, тем более без кислорода и взглянула она на высотомер на высоте пять с половиной тысяч метров. Но ты жива, улыбнулся Цирин, здорово и взглянул на нее с обожанием. Совершенно прекрасно. Может, у меня никакой не отек был, просто горняшка и я наконец акклиматизировалась. Нет, Влада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 «Но получается, ты тогда сам бог, если можешь смертельные болезни излечивать?» «Я один, Влада, ничего не могу», — усмехнулся он. «Тебя спасли, Кайлас, мои чувства к тебе и ритуал, когда талисман помножается на кровь. Пойдем, любимая». Цирин протянул ей руку. Теперь у тебя есть силы увидеть и восхититься всем тем, что так люблю я.